Проклятый хлеб. Анри Брену. Глава первая. У старика Тайль было три дочери. Старшая Анна, имя которой было запрещено упоминать в семье. Вторая — Роза, которой только что минуло 18 лет. И младшая — Клэр, девочка которой шла 15 весна. Старик Тайль, вдовец, служил механиком на фабрике пуговиц Лебрюмана. Он был честный человек, всеми уважаемый, прямой, трезвый, примерный работник. Жил он на улице Ангулем в Гавре. Когда Анна сбежала из дому, старик пришел в страшную ярость. Он грозил убить соблазнителя, молокососа, приказчика в большом модном магазине города Гавра. Затем ему с разных сторон передавали, что девочка живет хорошо, откладывает деньги, не бегает, вступив в связь с пожилым человеком, судьей коммерческого суда, господином Дюбуа. Отец успокоился. Он думал о том, как она живет, что делает, расспрашивал о ней ее прежних подруг, бывавших у нее. Когда ему говорили, что у нее собственная обстановка, цветные вазы на каминах, масляные картины по стенам, золоченые часы, ковры во всех комнатах, то на губах старика играла довольная улыбка. Он работал 30 лет, чтобы накопить несчастные 5-6 тысяч франков. Девочка, в конце концов, была не глупа. В одно прекрасное утро молодой Тушар, отец которого Бачар, жил в конце улицы, пришел к нему просить руки его второй дочери, Розы. Сердце у старика забилось. Семья Тушаров была богата и пользовалась всеобщим уважением. Ему положительно везло в дочерях. Свадьба была назначена, и решено было отпраздновать ее пышно. Обед закажут в ресторане тетки Жуза, Сент-Адрес. Это обойдется дорого, черт возьми, но раз, куда уж не шло. Однажды утром, когда старик вернулся домой завтракать и садился за стол с двумя младшими дочерьми, дверь вдруг отворилась, и на пороге показалась Анна. Она была в блестящем туалете, с кольцами на пальцах, в шляпе с пером. К тому же она была бесконечно мила. Бросилась на шею отцу, едва успевшему произнести «Уф», и затем со слезами обняла сестер, села, отерла глаза и попросила тарелку, чтобы есть суп со всеми. На этот раз старик Тайль был тронут до слез и несколько раз повторил. «Это хорошо, крошка, хорошо, хорошо!» Тут Анна сказала, зачем пришла. Она не хочет, чтобы свадьбу справляли в Сент-Адресе. Нет, ни за что не хочет, ни за что на свете. Пусть отпразднуют свадьбу Розы у нее, и отцу это ничего не будет стоить. Она уже всем распорядилась, все устроила, все обдумала. Она все берет на себя. Старик опять повторил. «Хорошо, дочка, хорошо!» Но на него напало сомнение, будут ли согласны тушары? Роза, невеста, спросила с удивлением. «А почему бы им не согласиться? Предоставь это дело мне. Я берусь все уладить. Я поговорю с Филиппом». В тот же день действительно она переговорила с женихом. Филипп был вполне согласен. Старики тушары были также в восторге от мысли о хорошем обеде, который, к тому же, ничего не будет стоить. «Обед будет, наверное, хорош», — говорили они. «Ведь господин Дюбуа купается в золоте». Они просили разрешения привести свою приятельницу Флорансу, служившую в кухарках у господ в первом этаже. Анна была на все согласна. Свадьба была назначена на последний вторник месяца. Глава вторая. После формальностей, мэрии и церковного обряда вся свадьба направилась к дому, где жила Анна. Семья Тайль пригласила со своей стороны пожилого кузена, господина Сафтанена, человека с философским направлением, церемонного и точного, от которого ждали наследство, и старую тетку госпожу Ламандуа. Господин Сафтанен должен был вести под руку Анну. Их соединили в одну пару, считая их наиболее почетными лицами на свадьбе. Едва все подошли к дому Анны, как она покинула своего кавалера и побежала вперед, заявляя, «Я покажу вам дорогу». Бегом взбежала по лестнице, пока гости медленно следовали за нею. Как только молодая девушка отперла квартиру, то посторонилась, чтобы впустить приглашенных, которые проходили мимо нее, широко раскрывая глаза и поворачивая голову во все стороны, чтобы разглядеть эту загадочную роскошь. Стол был накрыт в гостиной, так как столовая была чересчур мала. Соседний ресторатор дал на прокат приборы. Графины, полные вина, блестели в лучах солнца, падавших из окна. Дамы прошли в спальню, чтобы снять шали и шляпы, а отец Трушар, стоя на пороге, подмигивал, указывая на широкую низкую кровать и делал мужчинам шутливые и добродушные знаки. Отец-тайль с достоинством и не без внутренней гордости разглядывал пышную обстановку дочери и переходил из комнаты в комнату, держа в руках шляпу, оценивая взглядом предметы, ступая словно пономарь по церкви. Анна бегала взад и вперед, распоряжаясь, торопила обед. Наконец она появилась на пороге пустой столовой и воскликнула. «Идите все сюда, на минутку!» Двенадцать гостей бросились на ее зов и увидели двенадцать рюмок с Мадерой, стоявших венком на маленьком столике. Роза и ее муж уже обнимались и целовались по углам. Господин Сафтанен не терял из виду Анну волнуемый тем же жаром и ожиданием, которые испытывают все мужчины, не исключая даже старых и безобразных, в присутствии доступных женщин, словно последние в силу своей профессии обязаны всем мужчинам частью самих себя. Затем все уселись за стол, и обед начался. Родители сидели на одном конце стола, молодежь на другом. Госпожа Тушар-мать председательствовала направо, новобрачная — налево. Анна занималась всем и каждым, следила за тем, чтобы рюмки были все время налиты, а тарелки наполнены. Почтительная сдержанность, робость перед богатством квартиры и пышностью сервировки стесняла гостей. Кушали плотно, хорошо, но не шутили и не смеялись, как шутят и смеются на свадьбах. Все чувствовали себя в чересчур изысканной атмосфере, и это смущало. Госпожа Трушар-мать, любившая посмеяться, старалась оживить общество, и так как обед подходил к десерту, она крикнула «Филипп, да спой же нам что-нибудь!» Ее сын слыл в околотке за одного из лучших певцов в Гавре. Молодой тотчас же встал, улыбнулся и, обернувшись к свояченице из вежливости и любезности, начал искать чего-нибудь подходящего к случаю, чего-нибудь приличного, важного, что гармонировало бы с торжественностью обеда. Анна приняла довольный вид и откинулась на спинку стула, приготовляясь слушать. На всех лицах были внимание и оживление. Певец объявил «Проклятый хлеб!» и, округляя правую руку, отчего его шея ушла в воротник фрака, запел «Тот хлеб благословен!» который бережливо из недр своих скупых землянам отдает. Тот хлеб святой труда, что труженик счастливый несет своей семье, окончив день работ. Но дети есть другой, что манит наше око. На ниве проклятый его взрастил сам ад. Не трогайте его, тот хлеб есть хлеб порока. Пусть слабая рука отдернется назад». Сидевшие за столом стали неистово аплодировать. Отец-тушар заявил «Вот это здорово!» Гостья-кухарка мяла в руках корку хлеба и глядела на нее с нежностью. Господин Сафтанен пробормотал «Очень хорошо». А тетка Ламандуа уже отирала себе салфеткой глаза. Молодой произнес «Второй куплет!» и с возрастающей силой запел. «Почтенье бедняку, что сломленный годами...» Лишь милосты не ждет, бредя по колеям, но тот позорный вор, кто не брежа трудами, здоровый и молодой протянет руку вам, ты обокрал того, кто близок смертной сени, Ты обокрал того, кто был несчастный брат. Не трогайте тот хлеб, то хлеб позорной лени. Пусть слабая рука одернется назад. Все, не исключая двух служанок, стоявших у стены, проревели хором припев. Высокие, фальшивые голоса женщин заставляли детонировать низкие голоса мужчин. Тетка и новобрачная плакали на взрыв. Отец Тайль сморкался, как труба, а отец Тушар в упоении потрясал посреди стола целым хлебом. Дружественная кухарка роняла молчаливые слезы на корку хлеба, которую продолжала мять в руках. Господин Сафтанен произнес среди всеобщего волнения «Вот полезные истины! Это не то, что непристойные шутки!» Анна, взволнованная, посылала поцелуи сестре, дружественным жестом указывая ей на мужа, словно поздравляя ее. Молодой человек, упоенный успехом, продолжал. О, милая швия, в твоей простой светелке ты искушений зов уж слышала не раз. Но бедное дитя не оставляй иголки, Не покидай родных, ты им отрада глаз, В позорной мишуре найдешь ли счастье грезы, когда отец умрет, прокляв тебя сто крат. В бесчестном хлебе есть всегда чужие слезы. Пусть слабая рука отдернется назад. Только служанки, да отец Тушар подхватили припев. Анна, бледная как полотно, сидела, опустив глаза. Молодой с удивлением оглянулся, не понимая внезапно наступившего холода. Кухарка вдруг отбросила корку, словно та была отравлена. Господин Сафтанен заявил с важностью, чтобы выйти из затруднения. Последний куплет был лишний. Отец Тайль, красный до ушей бросал кругом свирепые взгляды. Тогда Анна, у которой глаза были полны слез, сказала слугам важным голосом, голосом плачущей женщины, «Принесите шампанское». В тот час радость охватила всех гостей. Лица просияли. И так как отец Тушар, ничего не заметивший и не понявший, продолжал потрясать хлебом и петь, показывая его гостям. «Не трогайте его! Тот хлеб есть хлеб порока! Пусть слабая рука отдернется назад!» То все гости, наэлектризованные видом принесенных бутылок с серебряными головками, подхватили с раскатами грома. «Пусть слабая рука отдернется назад!»